Глава 63 «Я, Бумеранг, я, а не этот дебил!» — твердил водитель в надвинутой на глаза бейсболке. Что-то хрипнуло в его рации, лежавшей на пассажирском сиденье. Но взволнованный мужчина не обратил на нее внимания. Главное, он уже выяснил. Бумеранг наблюдал за тем, как капитан Валеев сбежал по ступеням следственного комитета и сел в машину. Когда оперативник проехал мимо, Бумеранг тронулся за ним. Он старался держаться на таком расстоянии, чтобы не упустить машину и чтобы капитан не заметил слежки. Впрочем, последнее опасение быстро исчезло. Валеев ввел машину, как задумчивый псих. Он бессмысленно ехал по прямой, никуда не торопясь. «Тебе же нужно домой, за документами!» — вырвалось у бумеранга. «Что ты медлишь? Рули туда, мент!» Валеев словно услышал подсказку. Теперь его маршрут стал более определенным. Капитан приближался к району, где находилась его однокомнатная квартира, которую он сдавал напарнику с нагрузкой в виде пепельно-серого кота Чингиза. Наконец, машина оперативника припарковалась возле его дома. Валеев вошел в подъезд, Бумеранг не спешил следовать за ним. Он знал, что Валеев живет на первом этаже в квартире справа. Также он знал, зачем именно вернулся к себе домой Марат. Ему нужны старые, настоящие результаты экспертизы по делу Кузнецовой, Бумерангу экспертное заключение тоже было необходимо Надо дать время оперативнику на то, чтобы найти документы А затем Валеев повезет их обратно в Следственный комитет, чтобы сжечь Вот тут их планы не совпадают Бумеранг не допустит уничтожения важнейшей улики Он здесь для того, чтобы разрушить гнусный план продажного мента Оказавшись в своей квартире, Марат Валеев встал на стул и заглянул на антресоль в коридоре Порывшись в старом хламе, он нашел тонкую черную папку с резинкой, стягивавшей уголок. Капитан спустился, сел на стул и проверил содержимое папки. Увиденное его не удивило, как раз то, что он искал. Теперь можно уходить. Валеев прошел на кухню и попил воды. А его ноги потерся. Соскучившийся по хозяину кот. «Ну ладно, Чингис, покормлю я тебя». Марат вскрыл упаковку кошачьего корма и вывалил сочные мясные кусочки в блюдцу стены. Он сидел за столом и смотрел, как кот ловко слизывает еду, и немного завидовал Чингизу. «У тебя, друг, жизнь как хороший поезд, идет от станции до станции по расписанию. Ты знаешь, что будет завтра и послезавтра, что в марте ты будешь гоняться за кисками одно и то же, одно и то же, и в этом твой кайф. А я...» «Прикинь, не представляю, что произойдет со мной в ближайший час. Вот такая фигня. И все из-за этой проклятой папки». Марат смахнул с найденной папки невидимую пыль и вновь обратился к коту. «Да, Чингис, порой я завидую твоей размеренной жизни. Сколько кошечек у тебя было? Со счету сбился? И ведь не пилят ни одна, нервы не мотает. Ты получил свое и забыл, а у нас, у людей, все по-другому». Муки совести, страх разоблачения, угроза наказания. Эх. Чингис доел, облизнулся и поднял умные глаза на хозяина. Кот давно научился понимать Марата. К тому же круг тем, на который болтал с ним хозяин, был ограничен. Чингис выпятил пострадавшее ухо, мол, посмотри, не все так просто. За кисок драться приходится. То морду расцарапают, то ухо порвут. Кот ударил лапой по стене и провел ею сверху вниз. На обоих остались следы от когтей. «Зато когти у меня что надо», — говорил его красноречивый жест. «Могу постоять и за себя, и за тебя, если потребуется». Марат поднялся, подмигнул коту, и ему показалось, что он увидел ответное подмигивание. «Ну ты даешь, котяра», — восхитился хозяин. Кот зевнул. «А то! За хорошую кормежку я и не такое могу. А если еще и пузика почешешь?» Чингис вальяжно прошествовал вслед за Маратом но в коридоре их пути разминулись. Валеев направился к выходу, а кот прошел в комнату, легко вскочил в кресло и свернулся калачиком. Провожая хозяина взглядом, «Ты ступай, зарабатывай на мою кормежку, а я вздремну пока, поохраняю». Валеев кивнул коту, открыл дверь и шагнул за порог. В ту же секунду на его голову обрушился тяжелый удар, и кто-то затолкнул падающее тело оперативника обратно в квартиру. Дрем из Чингиза как языком слезала, Кот встрепенулся и ощетинился. Он слышал, как упал любимый хозяин, и чужой человек прошел в квартиру и захлопнул за собой дверь.